Глава 6 Гипнотизирую взглядом кристалл, потому что уж лучше смотреть на него, даже чувствуя, как мурашки разбегаются по спине, чем на роя. Хотя и так, и так дышать тяжело. Эва, я как будто чувствую его тяжёлый взгляд на себе, давящий, заставляющий вытянуть перед собой руку. Ты же понимаешь, что так будет лучше для всех. Дико хочется достать руку из-под стола, но я буквально зажимаюсь сцепленный в замок кисти между коленями. Не хочу. Я не обязана отдавать эту магию. У меня есть чернушка как раз для этих целей. Кстати, вот она как-то подозрительно притихла у меня на плече. Даже не возится. Если ты не сделаешь это добровольно, то я буду вынужден собрать комиссию, на которой подниму вопрос и об ограничении твоей магии. И, возможно, даже отчисление. Голос Роя бьет по ушам. Меня накрывает воспоминание о том, как он отчитывал меня за то, что я просила у него посмотреть что-то в этом мире, хоть куда-то меня свозить. Жизнь в четырёх стенах была порой очень тоскливой, но Рой мне говорил, что силы так мало, провоцировать болезнь не стоит. Вот тем же тоном, что и сейчас. Почему я не замечала раньше? «И я не позволю это сделать», — раздаётся знакомый голос, от которого на душе становится чуть теплее. Такер, я даже не услышала, как он зашёл, зато сейчас, ощущая его присутствие, а лёгкий сквозняк от двери приносит свежесть его аромата. На каком же основании, господин Такер? Чуть ухмыляясь, говорит Роя, прячет руку под стол, как будто в ней есть что-то, что Джеральду видеть не нужно. Профессор Такер. Мужчина встаёт рядом со мной и кладёт руку на спинку стула. А не позволю, как куратор Евы. Рой откидывается в кресле, делая вид, что расслаблен, но я чувствую, как напряжён его голос. «Вы же отказались от этого», — замечает он. «Ей уже назначен новый куратор. Меня царапает, когда ректор говорит обо мне в третьем лице, будто меня тут нет или моё мнение вообще неважно. Насколько я знаю, ваша кандидатура была вчера отклонена профессором Ставросом». Пришло время усмехнуться Такеру а мои документы на увольнение всё ещё не подписаны. Поэтому...» Кажется, Рой рычит от бессилия. «Надо же, как Такер умеет доводить. Мне, наверное, должно быть стыдно, но я радуюсь, что ректор в таком безвыходном положении. Поэтому только мне решать, как снижать риск выброса магии у Евы. А сейчас, с вашего позволения, мы с моей подопечной пойдём», — заканчивает Джеральд. «А, да». Я отозвал в официальном порядке заявление на увольнение и остаюсь. Доброго дня. Такер дожидается того, что я встаю со стула и идёт следом за мной. Мы в молчании проходим через приёмную, через зал с панорамными окнами, а потом он сворачивает в неожиданном направлении и выводит меня на небольшую открытую площадку без портиков. Ловлю себе на мысли, что тут обалденно красивый вид на остров. Но мне так страшно! что голова кружится, а в груди зарождается такая паника, что хочется прижаться к чему-то подальше от края и не высовываться. Но, сделав шаг назад, я прижимаюсь только к следующему за мной Такеру. Его руки ложатся на мои плечи, и он едва заметно сжимает пальцы. Тише, Ева. Кажется, его голос и прикосновения делают чуть менее острым страх, но взвинчивают совсем иные ощущения. Перед мысленным взором предстаёт спина с перекатывающимися мышцами, капли, скользящие по рельефу. Стоп! Вот тут лучше взять себя в руки. Что-то я не помню в прошлый раз, когда ты решила полетать, чтобы у тебя были какие-то сомнения. Чуть хрипло произносит мне на ухо Такер, запуская лёгкий трепет по моему телу. Хотя нет, не трепет, это возмущение. Да я же говорила, что это была Сара. Я оборачиваюсь и хмуро смотрю на Джеральда. Неужели мне каждый раз придётся придумывать, как подколоть тебя, чтобы привести в чувство. На чувственных, чётко очерченных губах Такера играет улыбка. Да он просто издевается. Невыносимый драконище. Чтоб ему... Додумать мысль я не успеваю. Потому что он сталкивает меня с края, а потом лазурный дракон подхватывает меня на спину и ударяет крыльями по воздуху, взмывая в небо. Цепляюсь в гребень дракона так, что белеют костяшки пальцев и проверяю, на месте ли чернушка. Но она не просто на месте. Кажется, будто она улыбается и довольно жмурится. Ветер сначала бьёт в лицо, а потом меня окружает тёплым защитным коконом. Джераль делает круг над островом, и я, переборов страх и понимая, что другого такого шанса не будет, выглядываю из-за драконьей спины, чтобы рассмотреть всё. Огромное красивое здание из белого кирпича, уходящее острым шпилем в самое небо. К нему с разных сторон примыкает несколько отдельных корпусов, соединённых воздушными галереями. Вокруг огромный сад, тренировочная площадка и вспомогательные здания типа оранжереи, обсерватории с характерным полукруглым куполом и что-то похожее на загоны для животных. По территории раскиданы несколько озёр, которые соединены протоками, каскадами воды, спадающими с острова. Красиво. Но непонятно, почему этот странный кусок суши летает, за счёт чего держится в воздухе, откуда вода, как тут вообще всё растёт и циркулирует. Дракон облетает Академию, а потом спускается, приземляясь на огромной площади в ближайшем к летающему острову города — Хеймланду. Он опускает крыло, позволяя мне слезть и дожидается, пока я точно найду равновесие, а после перевоплощается. Я обнимаю себе за плечи и осматриваюсь по сторонам, чтобы понять, для чего мы тут. Идем, у нас есть очень важная миссия. Серьезно, говорит Такер, проходя мимо меня к одному из переулков. Но я успеваю заметить, что его лазурные глаза сверкнули хитринкой. Надеюсь, не связанная с тем, чтобы встретиться с Нейрой или Сарой. Невесело усмехаюсь я. Если честно, то у меня нет ни одного хорошего воспоминания об этом городе. Вот совсем не хотелось сюда возвращаться. Видя, что я не спешу, идти за ним, так и расстанавливается. «Ева, тебе нужно отдельное приглашение? Или может понести тебя?» Я округляю глаза, не веря своим ушам, а потом смущенно краснею. «Ну уж нет, нести меня точно не нужно. Поэтому я срываюсь с места и быстро догоняю дракона. Какими-то петляющими тропками мы доходим до немного хмурого двухэтажного здания с деревянной вывеской. Но не с названием, а с картинкой огромного окорога. Такер поднимается по скрипящим ступенькам и открывает мне дверь. Ни в жизни бы не пошла в такое сомнительное место. Но с Такером мне от чего-то совсем не страшно. Уверена, что он защитит, прикроет, поддержит. Внутри оказывается намного уютнее, чем кажется снаружи. Деревянная добротная мебель, отполированная за годы службы. И яркий свет, похожий на солнечный но исходящий от кристаллов под потолком. «Две яичницы с беконом, хлеб от Марго и облепиховый чай», проходя мимо улыбающейся дородной женщины в белом чипце, произносит Джеральд. «А, и ещё отвар по рецепту хозяйки». Женщина, не теряя улыбки, заверяет, что «всё будет в лучшем виде» и скрывается за деревянной дверью. Такер же проводит меня до ближайшего столика, садится напротив и откидывается на спинку, расстегнув пуговицы на своём камзоле. «Я вижу, что ты боишься задавать вопросы. А зря. Только задавая вопросы, можно добраться до истины, Ева». Замечает он. «Отвечу на твой. Ты не завтракала. Это очень плохо для восстановления стабильности силы после настойки агуатары. Это и моя ошибка тоже». «Так мы сюда есть пришли?» Живот одобрительно урчит, а я пытаюсь это скрыть, обхватив себя руками. Такер кладёт на столешницу переплетённые пальцы и прищуривается, глядя на меня. А теперь моя очередь задавать вопрос. Он замолкает на секунду и потом продолжает. «Откуда ты, Ева?»